Глава 66. Ресторанчик, или по-испански «посада», куда вошли супруги, был немножко мрачен от темноты, которую делали зеленые листья вьющегося растения, затеняющие окна, но зато в нем было прохладно. Первое, что бросилось супругам в глаза, были два длинные, непокрытые скатертью дубовые стола, по сторонам комнаты, за которыми сидели трапезующие бакенбардисты, большинство в одних жилетах, без пиджаков, которые тут же висели на вешалках по стенам вместе со шляпами. Время перевалило за полдень, и люди завтракали. У противоположной входу стены был прилавок на возвышении, а за ним виднелись два винных бочонка с медными кранами. За прилавком стояла. Смуглая молодая девушка в ярко-красной косынке на плечах и в высокой гребенке в волосах. Николай Иванович хотел уже присесть и указал супруге на свободный угол стола. Но Глафира Семеновна не садилась и брезгливо говорила. — Куда ты привел меня? Это какой-то кабак. — А что ж из того? Кто нас знает здесь? Ведь мы только кофейку и яичницу. Лысый трактирщик заметил замешательство Глафиры Семеновны, из разговоров супругов на незнакомом ему языке увидал, что они иностранцы, и стал их приглашать куда-то дальше, указывая за буфетную стойку, кланяясь и без умолка бормоча по-испански. Наконец супруга сказала, «Хм, зовет куда-то. Может быть, у него есть другая комната? Хм, пойдем». И супруги пошли за хозяином. Хозяин провел их через всю комнату забочки и ввел в грязную и чадную кухню, где на чугунной плиточке на ножках что-то варилось и жарилось. Черномазый малый в белом колпаке мешал в кастрюле что-то чумичкой. Из кухни хозяин вывел их на маленький двор, усыпанный песком, где под навесом стояли тоже два столика, и указал на один из них. — Парливу франце? — спросила лысого хозяина Глафира Семеновна. Тот улыбнулся и отвечал. — Но, сеньора! — отвечал он таким тоном, как будто его спросили не о том, говорит ли он по-французски а о том, может ли он есть горячие уголья и пить расплавленный свинец. И при этом покрутил головой и махнул рукой. Супруги сели за стол. Хозяин наклонился к ним, оперся руками на стол и долго-долго говорил что-то по-испански, очевидно, перечисляя имеющиеся у него кушанье. Супруги слушали и ничего не понимали. — Черт знает, что он городит! — покрутил головой Николай Иванович. — Ну, что ж ты? Заказывай. Ты ведь хвастался, что разыщешь в словаре нужные слова, — сказала ему Глафира Семеновна. — В том-то и дело, что ни ишницы, ни цветной капусты в словаре не нашел. — Ах ты! — подразнила она его. — Ну, тогда я буду говорить. — Кафе... «Дос кафе», — подсказал супруг и выставил перед носом трактирщика два пальца. «Си, синьора, си, кабалеру», — поклонился тот. «А вы дой пань?» — прибавила Глафера Семеновна. «Как по-испански хлеб-то? Ведь зубрил. Говори!» — обратилась она к мужу. «Пан Блянко, белый хлеб». «А, пан Блянко, си, кабалеру, си». — воскликнул трактирщик. — Потом яиц, простых яиц, это лучше, даже чем яичницу заказывать, чище, — продолжала супруга. — Как яйцо по-испански? — А вот сейчас можно справиться. И Николай Иванович вытащил из кармана словарик в красном переплете. — Где ж теперь справляться? — Яиц, яиц, эф, эйр говорила Глафира Семеновна, произнося русские, французские и немецкие слова. Трактирщик недоумевал и смотрел на супругов вопросительными глазами. За соседним столом сидела парочка, молодой мужчина с бакенбардами-колбаской и молодая дамочка в тюлевой вуалетке на голове. Парочка звонко засмеялась. — Хм, черти! — строго взглянула на них Глафира Семеновна. — Смеются на нас. А ведь приедут к нам, также разговаривать будут. Но тут сама судьба дала ей возможность объясниться с трактирщиком. На песке валялась скорлупа от выеденного яйца. Глафира Семеновна бросилась к яичной скорлупе, показала ее трактирщику и сказала «Вуаля!» «А, а си Си-си, сеньора! Уэво! — радостно вскричал трактирщик. — Восемь штук! — прибавил ему от себя Николай Иванович. «О — он показал трактирщику растопыренную руку, а потом три пальца. А за соседним столом, после объяснения при помощи яичной скорлупы, так и покатывались со смехом. В особенности отличалась дамочка в вуальке. Она держалась даже за грудь, хохоча звонкими раскатами. — Больше ничего, — развела руками Глафира Семеновна перед трактирщиком и прибавила, стрельнув глазами в сторону хохочущей дамочки. — Вот дурище-то полосатое смеется. — Лопни, лопни, матушка, от смеха. Или еще хуже что-нибудь сделай. Трактирщик подошел к соседнему столу и, очевидно, стал уговаривать дамочку в валетке прекратить смех, довольно строго говоря что-то по-испански, но молодой человек показал ему кулак. Началась перебранка, после которой трактирщик подошел снова к столу супругов и снова стал спрашивать их о чем-то, причем два раза упомянул слово «вино». «Понял!» Радостно воскликнул Николай Иванович, и даже торжествующе поднял руку кверху. «Про вино спрашивает. Херес, херес, сеньор Кабальеро. И яблоки, пур мадам, мансана, мансана, и виноград также. Ува, ува и мансана, пур сеньора, херес». Ува и Мансана, — повторил трактирщик, поклонился и побежал исполнять потребованное, переваливаясь, как утка на жирных ногах. Николай Иванович по уходе трактирщика тотчас же похвастался жене. — Видишь, все-таки я кое-что знаю по-испански. Вот яблоки и виноград сумел заказать для тебя, и меня сейчас поняли. За соседним столом дамочка в валетке уж кончила свой громкий смех, и теперь только фыркала и отирала слезы носовым платком. Супруги сидели и осматривали дворик. Дворик был маленький, в четырех каменных стенах, на одной из коих была написана масляной краской декорация, изображающая площадку сада, мчащегося оленя, и двух охотников в староиспанских костюмах, стреляющих в него из ружей. Малевание было, впрочем, далеко не художественное. Посредине дворика была клумбочка с цветами, и из нее брызгал маленький фонтан, жиденькая струей. Но тут супруги увидали, что ими уже заинтересовался весь ресторан, Из него то и дело выходили на двор посетители, прохаживались мимо их столика и с любопытством их осматривали. Некоторые останавливались у противоположной стены, разговаривали и прямо кивали на супругов. Вышел на двор даже тощий монах, тот самый, который выбежал на улицу, когда они подъехали к ресторану. На этот раз он был уже без вилки и в шляпе но надел на нос Он прямо остановился перед столом супругов, расставил ноги, упер руки в бока и рассматривал супругов. По его красному носу и нетвердой походке, когда он вышел на двор, можно было заключить, что он был пьян. Вдруг забринчала гитара, и показался старик с седой бородой в ленючем плисовом пиджаке, когда-то коричневого цвета, и в шляпе с широчайшими полями. Он шел и перебирал струны гитары. Сзади его следовала девочка-подросток, худенькая, в коротеньком темно-синем платьице, забрызганных грязью черных чулках и изрядно стоптанных полусапожках. Черные волосы ее были подстрижены и зачесаны назад круглой гребенкой. Личико ее напоминало совсем кошачью мордочку. На плечиках был накинут шерстяной набивной платок с большими пестрыми узорами по черному фону. Девочка опускала руку в карман платья, вынимала оттуда что-то, подносила ко рту и ела. Гитарист и девочка остановились перед столом супругов, и поклонились им.